Как уследить за рождением младенческой душе первых понятий и впечатлений? Может быть, когда дитя еще едва выговаривала слова, а может быть, еще вовсе не выговаривала, даже не ходила, а только смотрела на все тем пристальным, немым детским взглядом, который взрослые называют тупым, оно уже видело и угадывало значение и связь явлений окружающей его сферы. Да только не признавалось в этом ни себе, ни другим.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 Оттого и говорят, что прежде был крепче народ. Да и в самом деле крепче. Прежде не торопились объяснять ребенку значение жизни и приготовлять его к ней, как к чему-то мудреному и нешучному. Не томили его над книгами, которые рождают в голове тьму вопросов, а вопросы гложат умы, и сердце и сокращают жизнь».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 О чем же им было задумываться и чем волноваться? Что узнавать, каких целей добиваться ничего не нужно. Жизнь, как покойная река, текла мимо них, им оставалось только сидеть на берегу этой реки и наблюдать неизбежные явления, которые по очереди без зову представали пред каждым из них.